127. Март 9. Каково бы ни было состояние сознания и как бы ни были тяжкие пространственные токи или общие положения в мире, время всегда можно провести плодоносно, используя. Не может быть такого положения, когда было бы скучно или было бы нечего делать или занять себя плодотворным. Например, Как далека от совершенства способность яркого, полного и четкого запечатления предметов в третьем глазу, ни одно упражнение не пройдет без результата. Но каковы же будут эти результаты, если этим упражнением заниматься систематически и планомерно? И вдобавок к тому всякий раз, когда психическое состояние томит дух. Эта способность, помимо всего прочего, имеет очень большое чисто практическое значение. Развитию можно посвятить всю жизнь, и жизнь тогда данного воплощения будет прожита не напрасно. Каждый свободный момент незанятости можно посвятить также овладению телом, сосредоточиваясь на более слабых угрожаемых неуравновесием, то есть болезнях, органах тела. Можно также создавать перед своим внутренним взором Какой-либо образ, такой яркость, чтобы видеть его так же отчетливо, как предметы плотного мира. Или можно помогать далеким и близким друзьям, или просто тем, кто в нужде. Так же отчетливо и ярко можно думать о преображении планеты и землян. О цветущей земле в пространстве, о преображенной жизни. Психизм вреден и опасен, но четкое, ясное, твердое и устойчивое мышление безусловно полезно. Многие мысли туманно и неясно, порождая пространственную слизь и засоряя ауру планеты. Вышеуказанные упражнения много помогут продвинуть сознание и помочь и окружающим, и себе.